Глава 24. Рассказ Марка Истербрука. Послушайте, Лежен, мне надо задать вам столько вопросов. С формальностями было покончено, и я заполучил инспектора всецело в свое распоряжение. Мы сидели вдвоем, перед нами стояло по большой пивной кружке. Да, мистер Эстербрук, полагаю, для вас это было неожиданностью. А как же, я-то сосредоточился на Винблзе. И вы ни словечком мне не намекнули?» «Я не мог позволить себе разбрасываться намеками, мистер Эстербрук. В таких случаях надо играть, не раскрывая карт. А игра была сложная. По правде говоря, у нас на руках имелось немного доказательств. Вот почему пришлось устроить такое представление при содействии Виннеблза. Следовало водить Осборна за нос, потом неожиданно атаковать и надеяться, что тот расколется». И это сработало. «Он безумен?» — спросил я. «Я бы сказал, сейчас он слетел с катушек. Конечно, сначала он таким не был, но, знаете, нельзя убивать людей и оставаться прежним. Начинаешь чувствовать себя эдаким могучим исполином, всемогущим богом. Но на самом деле никакой ты не бог. Когда попадаешься, на поверку ты оказываешься мерзким типчиком». И когда тебе внезапно тычут в нос этим фактом, твое эго не выдерживает. Ты вопишь, беснуешься, похваляешься тем, что сделал, хвастаешь своим умом. Ну, вы же его видели». Я кивнул. «Значит, Винбл сыграл роль, которую вы ему отвели. Ему понравилась идея сотрудничества с вами? Думаю, она его позабавила», — сказал Лежен. Кроме того, у него хватило наглости заявить, что долг платежом красен. И что он имел в виду своей загадочной репликой. «Мне бы не следовало вам этого рассказывать», — проговорил Лежен, «только строго конфиденциально. Лет восемь тому назад произошло несколько крупных ограблений банков. Каждый раз один и тот же почерк. И грабителей поймать не удалось». Кто-то хитроумно планировал налеты, а сам в операциях не участвовал. Этот человек улизнул с огромными деньгами. Хотя у нас и были подозрения насчет личности главаря, доказать мы ничего не смогли. Он был слишком умен, особенно в финансовых хитростях. И у него хватило здравого смысла никогда больше не испытывать удачу. Больше я ничего не скажу. Он был умным плутом, но не убийцей не загубил ни одной жизни. Мои мысли вернулись к Захарии Осборну. «Вы всегда подозревали Осборна?» — спросил я. «С самого начала?» «Ну, он сам привлекал к себе внимание», — сказал Лежен. «Я же сказал, если бы он просто сидел, сложа руки у себя в аптеке и ничего не предпринимал, нам бы и в голову не пришло, что почтенный фармацевт мистер Захария Осборн Имеет какое-то отношение к данному делу. Но вот что забавно. Сидеть сложа руки убийцы просто не способны. Таковы уж они. У них все в порядке, они в полной безопасности. Но не могут они на том успокоиться. Понятия не имею почему. «Стремление к смерти», — предположил я. «Вариация мотива Тирзы Грей». «Чем скорее вы выкинете из головы мисс Тирзу Грей и все, что она вам наговорила, тем будет лучше», — сурово сказал Лежен и задумчиво добавил. «Нет, полагаю, тут виновато одиночество. Ты понимаешь, какой ты умный парень, но тебе не с кем об этом поговорить. Вы не сказали, когда начали его подозревать?» «Ну, он с самого начала принялся завираться». Мы просили связаться с нами тех, кто видел отца Гормана тем вечером. Мистер Осборн связался с нами, и его показания были явной ложью. Он видел человека, который шел за отцом Горманом и описал внешность этого человека. Но не мог он видеть его через улицу в туманный вечер. Профиль, орлиный нос еще туда-сюда, но не кадык. Это было уже чересчур. Конечно, ложь могла оказаться довольно невинной, Мистеру Осборну просто захотелось поважничать. Таких людей пруд-пруди. Но именно этим он и привлёк к себе мое внимание. Я сосредоточился на мистере Осборне, и он действительно оказался довольно любопытной личностью. С самого начала стал рассказывать о себе. Крайне опрометчивый поступок. Набросал портрет человека, который всегда хотел стать более важной персоной, чем был. Его не удовлетворила доля в старомодном отцовском бизнесе, и он отправился искать счастье на театральных подмостках, но, очевидно, потерпел крах. Скорее всего, он не сумел вписаться в постановку пьесы. Никто не смеет повелевать ему, как он должен играть роль. Наверное, он вполне искренне рассказывал мне о своих амбициях стать свидетелем в суде над убийцей и успешно опознать того, кто купил в его аптеке яд. Я бы сказал, он долго тешил себя этой мыслью. Конечно, нам неизвестно, когда именно его осенило, что он может стать настоящим крупным преступником, таким умным, что его никогда не удастся притянуть к суду. Но все это лишь догадки. Вернемся к фактам. Осборн дал интересное описание человека, которого видел в тот вечер. Он явно описал того, кого и впрямь видел, реально существующую личность. Понимаете, крайне трудно описать выдуманного человека. Глаза, нос, подбородок, осанка и все остальное. Вот попытайтесь сами и поймайте себя на том, что бессознательно говорите о том, кого где-то заприметили. В трамвае, поезде или омнибусе. Осборн написал мужчину с необычной внешностью. Вероятно, однажды он заметил Винблза в машине в Борнмуте, и внешний вид того произвел на него впечатление. А видя человека через окно машины, нельзя понять, что перед тобой коллега. Инспектор Лежен сделал паузу и продолжал. «Еще одна причина, по которой я продолжал интересоваться Осборном, это та, что он фармацевт. Мне подумалось, что список может быть связан с торговлей наркотиками. Когда такой вариант отпал, я мог бы совершенно позабыть о мистере Осборне, если б сам мистер Осборн упорно не лез в первый ряд. Ему захотелось узнать, как тут у нас дела, и он написал мне, что видел упомянутого человека на церковном празднике в матч дипинг. Он все еще не знал, что мистер Винблс парализован, а когда выяснил это, ему не хватило здравого смысла заткнуться. Таково уж его тщеславие. Типичное тщеславие преступника. Он ни на минуту не собирался признаться, что ошибается. Как последний дурак, уперся рогом и принялся сочинять всевозможные нелепые теории. Я нанес очень интересный визит в его Бонгало в Борнмуте. Одно только имя его резиденции могло все выдать. Эверест, вот как он его назвал. И повесил в прихожей фотографию горы Эверест. Рассказал мне много любопытного про то, что интересовался историей Гималаев. На самом же деле, то была дешевая шутка. Который он себя развлекал. Эверест — вечный покой. Таков был его бизнес, его профессия. Он дарил людям вечный покой за соответственную плату. То была замечательная идея, надо отдать ему должное. Вообще все было организовано умно. Брэдли в Бирмингеме, Тирза Грей устраивает сеансы в матч-диппинг, Но кто бы заподозрил мистера Осборна, который никак не связан с Тирзой Грей, никак не связан с Брэдли, никак не связан с жертвой? А настоящая механика этого дела для фармацевта — детская игра. Как я уже сказал, если б только у мистера Осборна хватило здравого смысла не высовываться». «Но что он делал с деньгами?» — спросил я. «В конце концов, занимался-то он всем этим ради денег?» О, да, он занимался этим ради денег. Без сомнения, лелеял великие мечты, представляя себя путешественником, продушным хозяином, богачом и важной персоной. Но, конечно, он не был тем человеком, которым воображал себя. Думаю, его ощущение собственного могущества питалось самой постановкой убийства. Убивать безнаказанно снова и снова — вот что опьяняло его. «Больше того, он будет наслаждаться собой и на скамье подсудимых. Помяните мои слова. Он окажется в центре внимания, все глаза будут прикованы к нему». «Но что он делал с деньгами?» — спросил я. «Все очень просто», — ответил Лежен. «Хотя вряд ли я догадался бы, если б не заметил, как он обставил свое бунгало». «Конечно же, он скупердяй. Он любил деньги и хотел иметь деньги». Но не для того, чтобы их тратить. В бунгало почти не было мебели, а та, что была, по дешёвке, покупалась на распродажах. Он не любил тратить деньги, просто хотел их иметь. То есть он все положил в банк? «О, нет», — ответил Лежен. «Думаю, мы найдем их где-нибудь под половицей в этом его бунгало». Несколько минут мы молчали. Я размышлял о странном существе по имени Захария Осборн. Кориган, сонно проговорил Лежен, объяснил бы, что все это из-за того, что какая-то железа в его селезенке, или поджелудочной, или что-то там еще, выделяет слишком мало или слишком много гормонов. Никогда не мог запомнить, что именно и где именно. Я же человек простой, и считаю, что Осборн просто подонок. Но вот чего не могу понять, никогда не мог как человек может быть одновременно таким умным и в то же время круглым дураком. Обычно организатора преступлений, воображаешь эдаким великим и зловещим символом зла, Лежен покачал головой. «Ничего подобного», — сказал он. «Зло — это не что-то сверхчеловеческое. Это нечто недочеловеческое». Преступник жаждет быть важной особой, но таковой ему никогда не бывать, потому что он всегда останется недочеловеком.